Девятнадцать. Некоторым нравится запах рыбы. «К тебе посетитель», — сказал Мелри Букса во время завтрака. Он указал на окно, выходившее в сторону Фиш-стрит. В стекло кто-то стучался. Джо подошел к входной двери. «Мы в новостях», — выпалил Джереми Мелон. Как только перед ним открыли дверь. Что ты имеешь в виду? В утренней Быстрее. Он схватил Джо за руку и вытащил его на улицу. Входная дверь так и осталась открытой. Они пробрались между его мольбертами и холстами. Маленький телевизор важно стоял посреди беспорядка этого дома. Видео было на паузе. Джереми возился с пультом. Вот. Он отмотал новости в начало и нажал кнопку воспроизведения. По всей стране рассказывала ведущая новостей, Семьи запасаются едой в страхе перед потенциальным кризисом. Как нам сообщили жители одной из деревень Корнуола, потратили свыше 40 тысяч фунтов стерлингов на одном мелкооптовом складе. Для выяснения подробностей на место событий прибыла наш корреспондент Дженни Мессенджер. Картинка переключилась на репортера новостей, которая стояла на складской парковке. «В этой части Англии еще никто не охвачен паникой из-за гриппа», сказала она на камеру, Если нормирование топлива, вне всякого сомнения, может навредить провинциальным сообществам, то в остальном местное население не высказывает особых опасений. Пока не было информации о панических закупках. До вчерашнего дня. Именно вчера этот склад, который вы видите позади меня, стал местом действительно оптовой закупки. На экране появился Ричард Менсел в аккуратно застегнутой жилетке. «Я никогда не видел ничего подобного», — сказал он. «Парковка была забита до отказа. Машины, фуры, фургоны. А Вот это все. Они приехали вместе. Были очень организованы. Точно знали, чего они хотят. Сколько там было человек?» – задала вопрос репортер. «Я не считал, но, ну, наверное, сто или больше. Нас было меньше сорока», – начал было говорить Джереми, но Джо предупредительно поднял руку. «Какие товары они покупали? В основном консервы». Камера переключилась на полупустые полки. «А вы знаете, откуда приехали все эти люди?» «Нет». Они не сказали, но было понятно, что все они из одной деревни. За все покупки расплатился один человек. «Это не могла быть закупка для только что открывшегося магазина?» Мэнсел снова оказался в кадре, качая головой. «Их главный сказал мне, что это была частная закупка». На экране опять появился репортер с автомобильной парковки. В произошедшей массовой закупке еды нет ничего незаконного. Продажи еды не ограничиваются, и правительство сообщает, что не планирует вводить ограничительные меры, но все же просит население воздержаться от панических закупок продуктов питания. С микрофоном в руках она медленно пошла в сторону камеры. Магазины сообщают, что острой нехватки продуктов не наблюдается. Исключением являются только экзотические овощи и фрукты. Но некоторые люди, подобно жителям этой деревни на юго-западе, не принимают во внимание данное сообщение. Если такие инциденты начнут происходить регулярно, то вполне возможно, что продукты в магазинах закончатся. С вами была Джесси Мессенджер из Корнуала. «Вот дерьмо», — выругался Джо. «Фу!» — Джереми взглянул на Джо. «Ты сегодня еще поедешь за покупками?» «Нет?» Джо покачал головой. «Я истратил почти все деньги». Вернувшись к доктору, Джо рассказал Мэлори о своем плане ночевать в колокольне. «Я не переезжаю туда насовсем», — сказал он. «Мне все еще нужна моя комната, если вы не против. Я буду приходить, чтобы принимать душ и ванную, и буду готовить завтраки и ужины. Пока ты мне платишь», — ответил Мелори. — «разумеется». «Тогда почему я должен возражать?» Доктор смотрел в другую сторону. «Если станет очень холодно, тогда я вернусь», — сказал Джо. «Ты можешь одолжить матрас из моей лодки», — произнес Малори. Джо впервые узнал о существовании лодки. Он удивленно поднял брови. «У вас есть лодка? В Гаване? «Которая из них? Парусная шлюпка. Двадцать лет назад купил ее у одного из моих пациентов. Не могу сказать, что я часто на ней плавал, но она прекрасно держится на воде. Иногда я делаю круг внутри бухты, если погода хорошая и есть ветерок». Джо уважительно кивнул. «Я хотел бы ее когда-нибудь опробовать». «Десять фунтов в час», — проговорил Мэлори с набитым ртом. «Но для тебя семь пятьдесят». Мысль о лодке засела в голове Джо. Это был деревянный шлюп восемнадцать футов длиной. Он пах сырыми парусами и лаком. Внутри кабины ощущался стойкий запах табака. За орумпелем стоял мужчина с белой бородой и внимательно смотрел на горизонт. У него был низкий голос и привычка говорить так, чтобы его голос был различим за порывами ветра. Когда хлопали паруса, мужчина выкрикивал команду «Ложимся на другой галс!» «Галс» — курс судна относительно ветра. Джо хватал веревки и перебирался на другой борт, стараясь не задеть мачту головой. «Да, папа», — говорил он, — «ты когда-нибудь плавал на лодке?» — спросил его Букс. «Да, в старом порту Лимхамна». Насчитывалось больше тысячи яхт. Лес голых мачт упирался в небо, словно разбросанные зубочистки, а шлепанье ослабленных веревок во время утреннего бриза сливалось в какофонию. Двенадцатилетнему легко свыкнуться скачкой. Просыпаешься в подвесной койке, выбираешься на палубу, чтобы посмотреть на оранжевое свечение восхода солнца, а потом мочишься в серые воды гавани. Эти воспоминания уже давно не посещали разум Джо. «Наверное, слишком давно». «Отец научил меня ходить под парусами», — произнес он. «Где вы плавали? В проливе Зунд, это возле Эросун». А Джоза улыбался от нахлынувших воспоминаний. «У папы есть остров в Балтийском море». «Твой отец владеет целым островом?» «Это только на словах внушительно». «В архипелаге Стокгольма насчитывается примерно 30 тысяч островов. На многих из них построены дачи». Остров моего отца находится чуть южнее, возле Карлоскруны. На лодке из Лимхамна, туда плыть около двух дней. Мы каждое лето выходили в море, только он и я. А что с твоей матерью? Она жила в Лондоне. Букс фыркнул, он знал, когда надо прекратить расспросы. В любом случае, сказал он, ты можешь одолжить матрас. В районе гавани Джо чуть не шип Марту Фишберн, выходившую из магазина Джесси Хикс. «Они говорят, мы в телевизоре», — мрачно сообщила Марта. «Да, я видел». «Сейчас много разговоров», — Джо кивнул. «Я так и думаю, но никто не должен распространяться об этом за пределами деревни. Никто не должен узнать, где находится еда». Марта приложила толстый палец к своим губам. «Вы можете на нас положиться», — сказала она. «Никто ничего не рассказывает». «Каково это, когда такое отдаленное сообщество попадает в национальные новости», — подумал Джо. Он действительно рассчитывал, что это все может остаться в тайне? Он нашел маленькую яхту Мелори, единственную парусную лодку в гавани. Она занимала одну полоску глубокой воды возле причала, но сейчас стояла на берегу и нужен был высокий прилив, чтобы сдвинуть ее с места. Кабина, если ее вообще можно было так назвать, оказалась слишком низкой, чтобы он мог в нее заползти, а матрас оказался всего лишь куском пенопласта, в грязном хлопковом чехле. Он закатал его и понес в церковь, попутно останавливаясь и беседуя с Джейкобом из Буревестника, Бенни Рестериком, Джоном Шонеси и Тоби Пенротом. Как вообще кому-то удавалось пройти из одного конца деревни в другой? На пути поджидало слишком много разговоров. На пороге дома появилась Демельзе Треворик с сигаретой в руке. «Дорогуша, промурлыкала она, у тебя еще запланированы какие-то приключения для нас?» «Не сегодня», — ответил Джо. Он так и не сдержал обещания перед Джереми. Беседа с Демельзей так и не состоялась. Она была экспертом в любовных отношениях, но еще не проконсультировала его. Возможно, он старался ее избегать. Если бы Джо не был занят переноской матраса, то смог бы должным образом ее поприветствовать. Она присоединилась к нему. «Почему мы должны так спешить, милый? Я надеялась, что мы сможем поговорить. Разумеется», — Джо сбавил шаг. «Куда мы идем? В церковь. С этой ужасной штукой? Ты будешь на этом спать, дорогуша?» Демель засмотрела на матрас так, словно он мог быть заражен чумой. «Это всего лишь предосторожность», — ответил Джо. «Мне, возможно, придется там спать, если все станет, ну, знаете, немного опасно». Писательница выглядела встревожена. «Опасно?» — повторила она. «Ей никогда не казалось, что в сент пиране когда-нибудь может стать опасно». Тебе не кажется, что ты слишком забегаешь вперед, когда говоришь о выживании? В том смысле, что сейчас все нормально и хорошо, что есть запасы еды. Никто об этом столько не думает. Наш священник редко выходит из церкви и спускается в деревню. Но серьезно, спать в колокольной башне на старой грязной подстилке? Она затянулась и со вздохом выпустила дым. Было бы намного романтичнее, если бы во все оказалась вовлечена женщина. Джо снова посмотрел на нее. «Мне жаль вас разочаровывать», — ответил он. «Но нет». «Ты уверен, — попыталась подловить Демельза. «Конечно, я уверен». «А что насчет молодой Полли Хокинг?» Джо остановился. «Вы говорили с Джереми?» «Конечно, дорогуша. У него нет от меня секретов, если от этого зависит чья-то судьба». Демельза, вы все еще пытаетесь вести меня с кем-то?» «Пытаюсь», — ответила Демельза. «Но ты все усложняешь». «Эта деревня просто кишит подходящими молодыми женщинами. А теперь посмотри на себя». Она оценивающе взглянула на него. «Такой симпатичный молодой человек. Моему сердцу больно видеть, как ты переезжаешь в старую башню и маешься там в одиночестве. Очень многие молодые леди согласятся составить тебе компанию». Он улыбнулся от того, какая картина вырисовывалась у него перед глазами. «Если бы только это было правдой», — произнес он, Тогда почему бы не разрешить мне помочь тебе? В последний раз, когда мы об этом говорили, мы пришли к выводу, что все подходящие девушки слишком старые, слишком шумные или воняют рыбой», отозвался Джо. «Не все, но большинство из них. Некоторым нравится запах рыбы», Возразила Демельзе. «В этом случае», — ответил Джо, «Сент-Пиром покажется им оранжереей». Он продолжил свой путь наверх. «А что насчет милашки Аминаты? Что с ней?» «Разве ты не заинтересована? Она очаровательная, такая красивая, и я могла бы устроить вам свидание». Джох хмыкнул. «Не хочу показаться неблагодарным, но тебе не кажется, что она прекрасна?» «Да, дорогуша». Образ Аминаты на удивление легко появился в его воображении. «Она великолепна?» «Ну тогда...» «Послушайте, Демельза, я не в деле». «Это Поли Хокинг, не так ли? Что?» Джо снова замолчал. «Итак, половина деревни считает, что между вами романтическая связь», сказал Демельза. Она сделала последнюю затяжку, а потом бросила бычок на тротуар и растерла его ногой. «Дорогой, это идеальная история, настоящая неразделенная любовь, привлекательный незнакомец и красивая женщина, которая страдает в несчастном браке. Они встречаются на пляже», под выброшенным на берег китом. Их взгляды пересекаются. Он чувствует переполняющую ее сердце страсть. Чувствует, о да, и теперь его тянет к ней. А ее влечет к нему, но они оба знают, что их любви не суждено сбыться. Он переезжает в церковь поближе к ней и страдает от безответной любви. Джо снова остановился. «Вы пишете любовные романы, да?» Она улыбнулась. «Ты должен прочитать хотя бы один». Мне кажется, что я только что это сделал, сказал он. Половина деревни действительно так считает. О да, тогда я вынужден их расстроить. Другая половина оказалась права. Другая половина, дорогой мой, уверена в том, что вы размножаетесь как кролики. В осенний день залив Зунд был полон лодок: парусные яхты, как у отца, моторные лодки, круизные катера, паромы, рыбацкие лодки и сухогрузы. Двенадцатилетнему Джо казалось, что весь мир проходил этим проливом. Каждая волна исходила от какой-то лодки. Когда на море не было ветра, его отец произносил избитую фразу «Раз уж так, то мы можем половить треску». Им ни разу не удалось поймать треску, но вместо нее ловились лосось, кумжа, палтус и угри. Микель Хак прямо на палубе разделывал рыбу, а головы, хвосты и внутренности выбрасывал обратно в море. На газовой горелке Джо готовил рыбные стейки, а потом они, отец и сын, сидели на рубке и смотрели на закат. «С тех пор произошло мало хорошего», — подумал Джо. «Почему эти воспоминания так настойчиво всплывают в памяти? Он не плавал вместе с отцом с 15 лет. Для чего? Чтобы отогнать мысли о Поле Хокинг, мысль про них двоих, которые занимаются этим, подобно кроликам? Значит, обе половины деревни ошибаются». «Ошибаются ли?» — переспросила Димельза. Они подошли к церковному кладбищу, и она положила руку на ворота, прежде чем он попытался их открыть. «У правды, знаешь ли, есть много видов». «Я так не считаю, правда есть правда», — ответил он. «Правда прекрасна», — произнесла Димельза. «Но и ложь тоже», — так сказал Эмерсон. «А ты знаешь, что сказал об этом Платон?» — Джо покачал головой. «Он сказал, что поэзия содержит в себе более серьезный элемент, чем история. «Я не знаю, что вы от меня хотите, Демельза». Она посмотрела на него и театрально вздохнула. «Я всего лишь пытаюсь тебе помочь», — сказала она. «Я думаю, что ты пока еще не понимаешь этого. Это мило с вашей стороны, он». Опустил матрас и нежно убрал ее руку с ворот. «Но мне не нужна ваша помощь». «Ты не желаешь моей помощи», — поправила она. «Но она требуется. Я же была права насчет девушки, верно?» Девушки из Лондона, не совсем. Как ее звали? Он помолчал. Клэр, ты неправильно ее понял, Джонни, так ли? Ты желал большего, но она не была готова это дать. Примерно так. Но не это заставило меня покинуть город. Она сжала его руку. Мэлори думает, что он тебя раскусил. Он считает тебя столичным цветочком, который отправился на поиски приключений. Он считает тебя импульсивным. видит, как ты разбрасываешься деньгами, покупаешь коробки с бобами, отдаешь священнику шикарную машину, гуляешь с молодой Полли, поэтому и считает тебя излишне богатым мальчиком, который приехал сюда ради новых ощущений. Я не говорю, что он за тебя не волнуется. Я думаю, он волнуется. Но Мэлори не понимает тебя, Джо. А я понимаю тебя. Видишь ли, это моя профессия. Работа не определяет, кем ты являешься на самом деле. Работа лишь говорит о том, чем ты зарабатываешь на жизнь. Ты запутался, Джо Хак. Ты мечтатель, романтик. Ты жаждешь влюбиться. Ты хочешь биения сердец унисон цветов, чтобы все жили долго и счастливо. Но ты совершаешь две ошибки, как и многие романтики. Две ошибки, по меньшей мере. Выражение лица Демельзы заговорило о том, что она знаток любви. Джо почувствовал, как его сопротивление ослабевает. Скажите мне, в чем заключаются мои ошибки? Первое, с воодушевлением начала она, ты веришь в любовь с первого взгляда. Джо рассмеялся. Верить ли мне своим ушам? Писательница любовных романов не верит в любовь с первого взгляда. Я думал, что это основа жанра. Ох, Джо, Джо! Демель за покачала головой, приодея ее волос упали на лицо. Бедный милый мальчик, тебе еще многому предстоит научиться. Я определенно верю в похоть с первого взгляда. Я сама повинна в этом грехе. Одним только небесам известно сколько раз, но точно больше, чем я сама могу вспомнить. Бог — всемогущая сила на земле. Я знаю, сложно отдалиться от чувства, когда ты являешься жертвой. Но ты просыпаешься утром и смотришь на объект своей страсти, а потом понимаешь, что ты его на самом деле не любишь». истинная любовь должна готовиться медленно, как по рецепту. Это не двухминутная прожарка, а долгая длительная варка. Поэтому ты не нашел своей любви в городе Джо. Ты думаешь, что встретил девушку, затащил ее в постели, сразу же испытал внезапный прилив любви именно в таком порядке? Но это так не работает. Значит, у меня неправильный рецепт. Лучший рецепт истинной любви «много времени, проведенного в непосредственной близости друг с другом, а еще опасность, с которой вы должны столкнуться вместе». «Близость и опасность», — рассмеялся Джо. «Вот в чем заключается секрет Треворик, не так ли?» «И щедрая порция времени. Опасность опциональна, но она делает историю лучше. Подобно песчинке, которая внутри устрицы превращается в жемчужину». Она посмотрела на него с серьезным выражением лица. «Но время обязательно. Жизненно важно. Человеческие создания — это не кусочки головоломки. Мы не внезапно находим тех, кто нам подходит. Нам нужно измениться самим и изменить свои жизни, чтобы соответствовать другому человеку. И другой человек должен сделать то же самое ради нас. На это нужно время». Так не бывает с первого взгляда. Не превращай все в шутку, Джо. Я не собираюсь. Джо поднял щеколду, но ее рука все еще препятствовала открытию ворот. Мне даже нравится. Близость, опасность и щедрая порция времени. Я должен буду вспомнить об этом, когда придет свое время и появится подходящая девушка. Но здесь я не ищу любви, Демельза. Правда, я не ищу. Она недоверчиво приподняла брови. «Но мы еще не закончили», — продолжила она. «Мы еще не обсудили твою вторую ошибку». «Ах, да, и она более серьезная». «Какая это ошибка?» «Ты следуешь не за той девушкой». Она отпустила его руку, и ворота приоткрылись. «Подумай об этом, Джо», — бросила она на прощание. «Подумай». В колокольне не так много вариантов, чем можно себя занять. Джо повернул в замке тяжелый ключ и запер себя изнутри. За этими древними стенами и огромной дверью он чувствовал себя в безопасности. Он поднялся по ступенькам и разложил матрас на деревянной кровати. Прилег. Не очень-то удобно, но сойдет. Закинул руки за голову и вытянулся, глядя на дубовые балки наверху. Было что-то уютное в этой маленькой комнатке. Она напоминала ему палатку. Холодный воздух проникал внутрь через сотню маленьких щелей. Но тут было сухо, и пока температура ночью не опустится ниже нуля, он совсем справится. Он думал о ночи, проведенной в палатке, в лесу к северу от Руана. Эта ночь часто посещала его, наверное, чаще, чем нужно. Ему было четырнадцать, больше половины жизни назад. Он представил себе эту картину. Лесная опушка, прохладная тень, полевые цветы и высокая трава. Это приятные воспоминания, но и одно из самых болезненных в его памяти. Выходные на природе с матерью и сестрой Бригитой. Они поехали во Францию на мамином желтом хэтчбеке, но машина была слишком маленькой, чтобы вместить в себя все необходимое для двухнедельного кемпинга на троих. Набор шестов, колышков и спальных мешков, не говоря уже про гардероб Бригиты. сейчас ей было шестнадцать, и багажа мамы, которая даже на выходные не выезжала без двух больших чемоданов. Если бы они к тому времени знали о том, что это был их последний совместный отдых, они, наверное, относились бы друг к другу нежнее и больше бы старались. Но, казалось, эта поездка не сулила ничего хорошего. За несколько недель до отъезда мама начала волноваться из-за предстоящего путешествия. У нее была беспокойная натура — Не прошло и двух лет с тех пор, как она развелась с папой Микелем. Теперь она жаловалась на то, что Джо и Бригита тоже от нее отдаляются. Семейное притяжение, которое удерживало их вместе, словно испарилось после развода. Она беспокоилась о влиянии их отца. Джо и Бригита были подростками. Элисон Хак догадывалась о том, что детям больше бы понравился отдых с отцом на его острове, чем с ней в Маргите или... Саутенди. Это был отдых, который все исправил. Они ничего не распланировали. Это было еще до того, как Джо развил свои легендарные навыки в планировании, а мама и Бригита никогда не были хороши в этом деле. И у них было недостаточно денег для того вида отдыха, который они хотели бы. Бригита с самого начала была в плохом настроении. Шестнадцать — это не самый лучший возраст для девочки, чтобы отправиться на отдых с мамой и младшим братом. Они недооценили количество часов в пути. Это была долгая утомительная поездка из Кале до палаточного лагеря, забронированного мамой возле Ла-Рошель на побережье Атлантического океана. Бригита, окруженная багажом со всех сторон, притворялась спящей на заднем сидении крохотной машины. Всю дорогу она не снимала свои огромные наушники. Она не обращала внимания на живописные французские деревушки, мимо которых они проезжали, на виноградники и поля подсолнухов. «Посмотрите на этот милый пейзаж», — уговаривала их мама, а в ее голосе слышались возрастающие нотки отчаяния. «Мне все равно», — отвечала Бригита. «Посмотрите на эту маленькую прекрасную деревушку», — не унималась мама. «Просто скажи мне, когда мы наконец-то приедем». В палаточном лагере семь дней подряд шел проливной дождь. Все приуныли. Однажды утром Регита без предупреждения выбросила из палатки спальный мешок Джо, пока он гулял. «Он вонял», — угрюмо объяснила она. «Из-за него я плохо себя чувствовала, и я больше не могла терпеть эту вонь». Начавшиеся дожди промочили спальник. «Я не собираюсь вмешиваться», — сказала мама. «Даже ее терпение подходило к концу. Разбирайтесь между собой, это ваша ссора». «Где мне тогда спать?» — возмущался Джо. «Он весь мокрый». «Мама, но он вонял», — ответила Бригита. «Ты даже не представляешь, насколько сильно. Я не знаю, что он в нем делал». Этими словами Бригита пыталась расположить к себе мать. Спальник юного мальчика, конечно же, сильно вонял органическими запахами новых и неисследованных гормонов, дурно пахнущими выделениями ног, подмышек и промежности. «Мы должны купить другой спальный мешок», — заявил Джо. Я не собираюсь снова спать в этом. Даже тогда он был упрям. «У нас нет денег», — возразила мама. «Ты можешь поспать в моем, пока мы не просушим твой под солнцем». Джо попробовал спать в мешке матери, но он так странно пах, словно сам воздух в нем медленно разлагался. Мама попыталась спать в машине, изогнувшись на маленьком заднем сиденье, которое застелило кофтами и полотенцами. Джо разбудил ее рано утром. «Мама...» «Я не могу спать в твоем спальнике», — сказал он, но не упомянул о запахе. «Давай я буду спать в машине». Спустя неделю погода улучшилась, и мама заснула под пляжным зонтиком, из-за чего у нее сильно обгорели икры. «Ноги тоже нужно держать в тени», — посоветовал ей Джо. «Я держала», — возразила она, — «но солнце переместилось». Они не только неправильно определили расстояние от Кале до побережья Атлантического океана. Мама к тому же безнадежно просчиталась необходимой денежной суммой. «Мы едем в палаточный лагерь», — сказала она. «Зачем нам деньги? Мы можем питаться хлебом, сыром, солнечным светом и свежим воздухом». Когда они только выезжали из Лондона, эту идею окутывал романтический флёр. Поездка из разряда назад к природе, паруса над головами, песок между пальцами, долгие дни на пляже, вечера в бассейне, костры. Долгие прогулки, простое и здоровое питание. Их счастье оказалось недолгим. Бюджетный палаточный лагерь был похож на полигон. Ряды острых гравийных дорожек, тщательно выверенными пятачками для тентов, стоявших ровно, но слишком близко. Травы почти не было. До зловонного туалета нужно было далеко идти, а еще больше времени занимала дорога до пляжа. Правила гласили «разводить костры запрещено». Иллюзии моментально развеялись. В первые два дня они потратили на обеды и напитки в лагерном баре почти треть своих сбережений. По вечерам шли сильные дожди, поэтому они сидели в палатке, а мама с тревогой считала оставшиеся деньги. «Мы устроим настоящий отдых на природе», — сказала она приподнятым тоном. «Отныне мы все готовим сами и больше никакого алкоголя». Бригита восприняла этот запрет как посягательство на свою подростковую свободу, ведь она уже могла пить ровно столько, сколько сама пожелает. «Во Франции можно пить с 12 лет», заявила она матери. «Мы купим бутылку дешевого вина в супермаркете, и ты сможешь выпить один бокал во время завтрака», пошла на компромисс мама. Они действительно жили на одних багетах и сыре, и в свежем воздухе пили дешевое красное вино. В первую неделю солнце почти не показывалось. В бардачке хэтчбека мама держала заначку, чтобы было чем оплатить бензин на обратную дорогу. Но Джо и Бригита нашли ее и украли, без всякого злого умысла, просто таскали по несколько банкнот и испускали их на мороженое, ром и колу. В кондитерской они купили эклеры со свежим кремом, а еще лосьон после загара. Ходили на гавайскую вечеринку возле лагерного бассейна и пили там пиноколаду. Когда мама обнаружила пропажу, она обхватила голову руками и зарыдала. Джо часто думал о том, что это был худший момент в его жизни. Вид одинокой рыдающей матери в их жалкой палатке, во время отдыха о котором она мечтала, что может быть хуже. «Стало бы легче, если бы мама винила их. Это было бы честно, но мама винила себя». Не в силах выдержать угрызения совести, Джо выбежал из палатки и на целый день ушел в лес, желая, чтобы сосновый лес поглотил его. «Именно это я и делаю», — подумал Джо, пока лежал на тонком матрасе в колокольне. «Я бегу. Я не могу столкнуться с последствиями своих действий, поэтому я убегаю прочь и все еще бегу». Палаточный лагерь пришлось покинуть на четыре дня раньше, как раз когда, наконец, потеплело. Мама настаивала на том, что всю дорогу до Кале необходимо ехать со скоростью сорок миль в час. «Это единственная возможность сэкономить топливо», — объяснила она детям. Это могло служить своеобразным наказанием. Примерно каждый час приходилось где-то останавливаться, чтобы мама могла натереть лосьоном обгоревшие на солнце ноги. Утомительное путешествие стало пыткой не только для детей, но и для самой мамы. Они обшарили все кошельки и карманы в поисках монет, но найденной суммы едва бы хватило даже на то, чтобы заправить машину. На протяжении двадцати четырех часов они ничего не ели, только на заправке наполнили пустые бутылки водопроводной водой. «В ней полно микробов», — предупредила Бригита, «Они убьют нас всех». Их раздражение и голод постепенно усиливались, поэтому мама попробовала снять деньги с карточки в банкомате Алленсона. «Она не сработает», — запричитала она и закрыла лицо руками, чтобы не видеть сообщения об отказе в обслуживании. «Я знаю, что не сработает». Они втроем затаили дыхание и ждали. Банкомат вернул карту. «Я знала, что превысила лимит». Зарыдала она. «Мне кажется, вы совсем не понимаете, насколько дорого содержать двух подростков в Лондоне». «Мама, все будет хорошо», — Джо обнял ее. «Как все будет хорошо? Как?» Нам не стоило сюда приезжать. В свете новых событий даже Джо и Бригита стали чрезвычайно покорными. Бригита интересовалась буквально всем подряд, мимо чего они проезжали на обратной дороге. Посмотрите на эту очаровательную мельницу. Ой, а вы когда-нибудь видели настолько красивую церковь? У них не было шансов добраться до Кале раньше полуночи. Они свернули на узкую проселочную дорогу к северу от Руана и осознали, что очутились в лесу. Джо поставил палатку посреди небольшой полянки между деревьев. Съели один багет, большую головку чеснока и выпили бутылку ультрапастеризованного молока. Это сошло за ужин на троих. Мама захотела в туалет и отошла в сторону. Вернулась сияющими глазами и пригоршней грибов. Через десять минут они насобирали их столько, что хватило на целое пиршество. Бригита ушла искать дрова, а Джо принялся разводить костер. Потом они поджарили грибы с чесноком, поливая их остатками оливкового масла. В машине оставались еще две бутылки вина. Мама купила их в подарок соседям, поблагодарить за то, что они приглядывали за домом. «Мы можем купить еще две бутылки в круглосуточных магазинах», сказал Джо. На сковородке значительно поубавилось грибов, а в бутылке молока. Это была лучшая ночь всего отдыха. Они наелись чесночных грибов, Выпили больше вина, чем положено подросткам, тыкали палками в костер и играли в карты при свете единственной свечи. А потом обнаружили, что совершенно не хотят спать. Они проговорили всю оставшуюся ночь, смеялись больше, чем за предыдущие десять дней, спали в одном отсеке палатки и в попытках согреться обнимали друг друга. Никто не жаловался, что кто-то воняет, хотя все были немытые и потные. Глубокой ночью в абсолютной тишине, которую нарушало только их собственное дыхание, мама прошептала. «Вы когда-нибудь видели такую красивую церковь?» Все трое громко рассмеялись. Джо подумал «близость и опасность». Для семей, возможно, этот рецепт тоже подходил. Если бы ему выпала возможность пережить одну ночь из его жизни, то он выбрал бы именно ту ночь, к северу от Руана. Он скрестил руки на груди и обнял себя. Это напоминало ему объятия матери той ночью. Здесь и сейчас он бы обменял все. Каждый мешок и коробку еды, машину, квартиру, карьеру, друзей, работу в Лондоне, самые сладкие сны, лишь бы снова оказаться в той палатке и услышать смех матери. Его глаза наполнились слезами.